Глава вторая. Смотритель кошмаров. Вставая юная смертная. Меня будто огрело голосом, прозвучавшим в голове. Я почувствовала такую боль, словно мой мозг клевали вороны. Все еще без сознания я лежала на полу, но Смотрителя кошмаров это не волновало, и он продолжал свои пытки. «Тебе нужно найти, тебе нужно узнать». «Ответ верный тебе нужно дать». Должно быть, он получал большое удовольствие от этой игры. Мне никак не удавалось разомкнуть вдруг отяжелевшие веки, поэтому ещё некоторое время я не могла открыть глаза. Мой мозг бодрствовал, в отличие от тела. Последнее, что я помнила перед обмороком, — лицо незнакомца в зеркале. Когда я вконец продрогла от того, что лежала спиной на холодном паркете, то слегка пошевелила пальцами. «Открой глаза! Взгляни на меня!» После приказа незнакомца мои глаза послушно открылись, и я ждала, пока они поймают фокус. «Взгляни же в зеркало! Взгляни!» Во всех его фразах был определенный ритм. Его голос звучал завораживающе мелодично. Я не могла этого описать, не могла объяснить. Мелодия просто впечаталась глубоко-глубоко в душу. Голос заставлял дрожать от страха каждую клеточку моего тела. И в мире больше не было другого такого голоса. Но кто же это? Опершись на локти я снова попыталась подняться, но не смогла согнуть правую руку. Я опять упала и застонала от боли включиться. «Проклятье!» Полностью согласен. Вздрогнув от голоса, я прикусила нижнюю губу, чтобы не закричать. И приподняла голову. Незнакомец выглядел встревоженным. С силой, которая вдруг появилась от страха, я выпрямилась. Чтобы успокоиться, я старалась дышать ровно и глубоко. Но когда снова увидела его, то поняла, что успокоиться не получится. Сердце билось настолько сильно, что у меня запросто могла случиться паническая атака. От волнения я принялась озираться по сторонам. Когда мои глаза встретились с его, такими же опасными, как ночь, я, задыхаясь, попыталась упереться в пол дрожащими ладонями. Но что бы я ни делала, ничего не помогало. У меня снова и снова темнело в глазах, подкатывала тошнота. Я чувствовала себя так, будто вот-вот потеряю сознание. «Взгляни на меня!» На его требования я лишь помотала головой. Я могла поклясться, что он слышит биение моего сердца и чувствует запах моей тревоги, который уже смешался с воздухом вокруг, что он заметил мое лицо, перекошенное от боли. «Подойди к зеркалу и взгляни мне в глаза!» «Чего он хотел от меня?» Возможно, я должна спросить у него, но... До этого мне казалось, будто что-то сильно сжимало сердце. Но сейчас это ощущение проходило, и моё дыхание выравнивалось. Я почувствовала спокойствие, в голове смолкли все голоса, словно кто-то взял и вырвал с корнем страх из моей груди. Сначала краем глаза я посмотрела в ту сторону, где находилось зеркало, потом собрала всю свою храбрость, повернулась и посмотрела незнакомцу в глаза. Человек напротив меня прикоснулся ладонью к зеркалу и что-то зашептал. Я не знала, на каком языке были слова, которые слетали с его губ. На ладони у него светилось облако чёрной пыли. Оно было похоже на звёздную ночь. Какое-то волшебство. Судороги, которые сковывали моё тело, прошли. Сердцебиение пришло в норму, и это сделал он. Я больше не боялась. Несколько минут назад мне нужно было держаться за что-нибудь, чтобы обрести равновесие. Сейчас же я просто выпрямилась. «Ты...» Я была спокойна, но слова всё равно застревали в горле. «Кто ты такой?» Я прислонилась спиной к кровати, так что зеркало было прямо передо мной. В его глазах появился какой-то непонятный мне дерзкий блеск. Губы его не двигались, и я подумала, что он оставит мой вопрос без ответа. Я воспользовалась этой паузой, чтобы изучить его. Он был таким же, как и во сне. Холодным. От него исходил такой холод, что становилось трудно дышать. Я слышала, что отражающийся город населяет множество раз. Много рассказывали об образе жизни их представителей, о том, как они выглядели. Все они описывались по-разному, но про всех говорили, что это божественные существа, не похожие ни на кого. Но незнакомец был не таким. Передо мной стояло существо, похожее на нас, то есть на людей. Выглядел он как красивый двадцатилетний мужчина, но в его глазах читалась вековая мудрость — Было ясно, что он многое пережил. Однако пугал не его облик, не его голос, ни его взгляд. Пугала его красота. Его лицо, несмотря на бледность, было невероятно привлекательным. Даже когда он прятался в тени, его божественная красота бросалась в глаза. Его волосы были не такими, как в моем сне, а абсолютно белыми. Седина пугалась придавала ему особое очарование, хотя в моём сне волосы у него были чёрные, как вороново крыло. Мне даже стало любопытно, почему. И вообще, мне многое в нём было интересно. Тень падала на его лицо так, что черты заострились. И, клянусь, эти черты прямо-таки кричали, что мне надо бежать от него и спасаться как можно скорее. Я так увлеклась разглядыванием незнакомца, что не заметила движения тени. От неожиданности я вздрогнула. «Кто ты такой?» — повторила я вопрос. Незнакомец сидел так же, как и я, прислонившись спиной к стене. Одно его колено было выше другого, и он положил на него руку. В другой руке он держал маленький кинжал. Он поставил кинжал острым концом вниз, указательным пальцем прижав верхнюю часть рукояти с восхитительным изумрудом. Большим пальцем незнакомец резко ударил по стальному лезвию, и кинжал, издав тонкий звук, закрутился вокруг своей оси. Мы оба следили за кинжалом, пока тот не остановился. Я не понимала, где находится этот мужчина. Мне казалось, что он где-то посередине неизвестности. В зеркале я видела лишь его. Кинжал замер. Незнакомец поднял голову и посмотрел на меня. На этот раз лицо его не было напряжённым. Выражение смягчилось. «Ты знаешь, кто я?» Я не обратила внимания, что он снова отводит взгляд, и ответила. «Смотритель кошмаров!» Он тут же поднял голову, словно я назвала его по имени. На этот раз его взгляд был другим. Будто он смотрел мне не в глаза, а куда-то вглубь моей души и искал там что-то. Мне стало не по себе». «Подойди и разгадай загадку». Я помотала головой, отказываясь. Я ждала, что его взгляд станет жёстче из-за моего неповиновения, но его лицо не изменилось. «Подойди и разгадай загадку». Он говорил, и в его голосе звучала божественная мелодия. В его словах слышался особый ритм. Я заметила, что во сне другими были не только волосы, тон его голоса тоже был другим. В моих кошмарах голос был настолько пугающим, что становилось тревожно. Сейчас же его голос, как и лицо, был спокойным и мягким. Вдруг я замерла и задержала дыхание. Он внимательно разглядывал комнату. Я не знала, зачем он это делает, но тоже невольно осмотрелась. «Если ты скажешь кто-то, я разгадаю загадку». На мгновение идея поторговаться с ним показалась разумной, но когда он резко перевёл на меня взгляд, я тут же передумала. Теперь его внимание захватило не моя комната, а мои глаза. Он выглядел задумчивым. Я дала ему время и ничего не говорила. Может быть, он размышлял над моим предложением. Я выпрямилась, когда он глубоко вздохнул. Наверное, собирался что-то сказать... Было бы хорошо, если бы он отбросил свои дурацкие манеры и объяснил, кто он и что делает в зеркале. Он нахмурился. Мог ли он читать мои мысли? Я решила, что сумею его обмануть, и повторяла про себя одно и то же. Это не ерунда, это не ерунда, это не ерунда. Выражение его лица не изменилось, и, поняв, что это не помогло, я опустила плечи. Правда, я была на грани сумасшествия, так как совершенно не знала, что мне делать. Может, надо было слинять из этого дома побыстрее, сбежать, не оглядываясь. Если разгадаешь загадку, я скажу, кто я. Я нахмурилась. Меня разозлило, что он ответил мне моим же условиям. Но я не настолько обезумела, чтобы припираться с тем, кого абсолютно не знала и не понимала. Ладно. Я подалась вперёд и встала с пола. Подойдя к зеркалу, я села, скрестив ноги, буквально в паре шагов от незнакомца. Загадки я не помнила. «Можешь повторить?» Он посмотрел на меня так, что я почувствовала себя полной дурой. Но уже в следующее мгновение у меня в ушах зазвучали слова. Хоть моя просьба и была выполнена, я удивилась, что загадку произносил не тот, кто смотрел на меня из зеркала. Голос был похож, но это был не он — Или он? Неважно. Ты смеёшься, я смеюсь. Ты рыдаешь, я кривлюсь. В твоём лице мои черты, и я всегда там, где и ты. В голове у меня всё перемешалось. Он что, и правда хотел поиграть со мной? Мы, люди, перестаём играть в глупые угадайки ещё в начальной школе. Но, может, у древней расы, которая живёт тысячи лет... «Загадки — и единственное развлечение?» «Чушь какая!» Незнакомец снова будто нахмурился. «Он что, слышит мои мысли?» Сидеть стало неудобно, и я пошевелилась. Решив проверить, может ли он читать мои мысли, я начала его по-разному обзывать про себя. «Придурок!» Брови его были сдвинуты, но выражение лица не изменилось. «Мерзавец!» Я смотрела ему прямо в глаза, а он смотрел в мои, но всё равно не выглядел разозлённым. Чёрт, запертый в зеркале! Я едва не расхохоталась. Буквально на секунду я отвела взгляд, потому что мне было тяжело сдержать смех, пока незнакомец смотрел на меня пустыми глазами. Прошла ещё минута, но никакой вспышки гнева я не заметила. Даже наоборот. Он уже не хмурился, и выражение его лица немного смягчилось. Это значило, что он не читал моих мыслей. Хорошо. Я отбросила в сторону свои подозрения и сосредоточилась на загадке. Ты смеёшься, я смеюсь. Ты рыдаешь, я кривлюсь. Кто же это смеётся и плачет вместе со мной? Я размышляла над загадкой и уставилась на картину на стене, словно в зеркале совершенно никого не было. Казалось, мой ответ был настолько важен, что он не сводил с меня глаз. Почему эта загадка имела для него такое значение? Или не для него, а для кого-то другого? Семья, мама, подруга. Я быстро перечислила возможные варианты, и мой взгляд упал на зеркало, будто должно произойти какое-то волшебство. Но ничего не случилось. Значит, мои ответы были неверными. Видимо, это не про человека снова сказала я вслух. Он смотрел на меня, как на идиотку. Это было понятно по его насмешливому и высокомерному выражению лица. «Хватит на меня так смотреть!» — огрызнулась я. «Ты мешаешь мне сосредоточиться!» Он покачал головой, словно молил о терпении, и отвёл взгляд. С чего это он меня послушался? Я перестала хмуриться и снова принялась размышлять. Но сконцентрироваться на поиске разгадки я всё равно не могла, потому что меня мучила совесть. Я считала, что слишком грубо обошлась с ним. Мог ли он обидеться? Но думать о таком глупо. Когда я вспомнила, что Смотритель Кошмаров много ночей подряд мучил меня жуткими снами, чувство вины тут же испарилось. Если его не терзает совесть, когда он надо мной издевается, то и мне нечего расстраиваться из-за того, что я резко ответила ему. Я ещё раз проговорила загадку про себя и выдвинула новую версию. «Может быть, тень?» — спросила я взволнованно. «Тень!» «Она же за мной каждый день ходит». Но тень не подходила к другим частям загадки, и я расстроилась. Я не знала, что произойдёт со мной, когда я найду отгадку, но меня охватило любопытство. Очень хотелось узнать правильный ответ. «Зеркало!» — закричала я. Этот вариант пришёл в голову совершенно неожиданно, и я не смогла сдержать эмоций. «Ты что, глаза закатил?» «Да-да, он закатил глаза. Я закипела от возмущения. Если такой умный, сам угадывай!» Это был уже второй мой резкий выпад в его сторону. Он не ответил. «Если все, кто живёт в отражающемся городе, такие, то они должно быть ужасно скучные». Он ни на что не отвечал и мы даже поспорить и поругаться не могли. Все мои слова повисали в тишине. Это было просто неприлично. «Может, это душа?» — спросила я, немного погодя. «Наша душа ведь проживает все те же чувства, и всегда с нами, куда бы мы ни пошли». Я подняла брови, словно спрашивая, в правильном ли направлении мыслю, но он опять никак не отреагировал. «Значит, ответ душа неверных». Качая головой и охая, я продолжала смотреть на него. Однако он даже не глядел на меня. Видимо, счёл, что я в случае безнадёжный. Я сидела и то пыталась разгадать загадку, то прокручивала всё то, что случилось со мной за последний час. После нескольких минут наедине с хаосом своих мыслей я выпрямилась, словно на меня снизошло озарение. В голову мне пришёл отличный ответ, я могла поклясться, что в этот раз нашла отгадку. «Отражение!» — сказала я чётко. «Правильный ответ — отражение!» Он поднял на меня взгляд. Его подбородок замер. Он криво улыбнулся, и эта улыбка такая осталась у него на лице, которая будто залилась ночным блеском. Клянусь, в тот момент я просто онемела и не могла выговорить ни слова. Даже если до этого момента я сомневалась, то теперь убедилась — Он — высшее существо. От его улыбки исходило какое-то волшебство. Высшее существо, древняя раса, повелитель. Я была готова поверить в его существование, кем бы он ни был. Ты угадала. Он посмотрел на меня с гордостью, и от этого взгляда всё внутри меня наполнилось счастьем. Когда он резко встал с места, вместе с ним поднялась и я. Сделав всего один шаг, я оказалась у самого зеркала. Я смотрела на него с любопытством, будто ждала чего-то, и сказала, «Теперь твоя очередь». Но он даже не взглянул на меня. Мои слова его не заинтересовали. Он снова коснулся ладонью зеркала, поднял голову и посмотрел вверх. Он тоже не знал, что должно произойти дальше». По выражению его лица было понятно, что он, как и я, чего-то ждал. «И что сейчас будет?» Я не постеснялась задать ему ещё один вопрос. «Ответ же верный. Это подействовало?» Он держал руку так, будто что-то проверял. В его глазах мелькало любопытство вперемешку с тревогой. Он тщательно осматривал все углы зеркала. Я же пыталась понять, что именно он пытается сделать». Проклятие! Да я просто сгорала от нетерпения, а он даже не посчитал нужным мне что-либо объяснить. Через некоторое время он положил и другую ладонь на зеркало и теперь крепко держал его обеими руками. Каждый раз, когда он прикасался к стеклу, чтобы забрать мои страхи, происходило одно и то же — его ладони испускали облако черной и блестящей пыли. Я же замирала от ужаса, следя за полетом этих крупинок. «Еще!» — прошептал он. Я не поняла, о чём он говорит, и помотала головой. — Ещё. — Что? — спросила я, нахмурившись. — Тебе нужно найти, тебе нужно узнать. Ответ верный тебе нужно дать. Он снова принялся за своём. Я закатила глаза. Он говорил, постоянно оглядываясь то через правое, то через левое плечо, будто там кто-то стоял, и он передавал мне то, что слышал от кого-то. И правда, там были другие? Подойди и прошепчи. Тебе нужно дать верный ответ. Я слегка наклонилась к зеркалу и прошептала. Отражение. Я не знала, почему сразу, без лишних вопросов, выполнила то, что он приказал. Я тут же отступила. Опять ничего не произошло. Это начинало меня злить. С плаксивым выражением лица я тонко вскрикнула. «Хватит! Игра окончена! Отвечай, кто ты такой?» Он смотрел не на меня, а за меня, куда-то в сторону. То, что он видел, должно быть, было ему неприятно, и ещё некоторое время он продолжал щуриться вдаль. Я с опаской обернулась. В комнате, слабо освещённой ночником, ничего не было. Я уже хотела было повернуться обратно к зеркалу, как вдруг почувствовала сильную боль в запястье. Я закричала. Незнакомец из зеркала протянул руку и так крепко сжал моё запястье, что я чуть не заплакала от боли. От страха кровь в жилах словно застыла. Я дёрнулась, чтобы высвободиться. Но мужчина продолжал удерживать меня, одновременно пытаясь дотянуться второй рукой. Лицо его становилось мягче, на нём даже появилась улыбка, а глаза светились, словно звёзды. Моё тело тем временем будто накрыло жутким ночным морозом. Я вырывалась так настойчиво, что у меня началась одышка. «У тебя получилось», — сказал он, ступая на паркет моей комнаты одной ногой. В страхе я хотела отбежать назад, но не смогла. Он всё ещё сжимал моё запястье. «У тебя получилось выпустить меня?» Он выглядел одновременно и удивлённым, и довольным. Я же, напротив, помертвела от ужаса. «Что? Как? Как?» Я заикалась, не в силах нормально говорить. Он отпустил мою руку и шагнул в комнату второй ногой. Теперь он полностью вышел из зеркала. За ним всё озарилось изумрудным светом, и спальню наполнило огромное туманное облако. Смотритель кошмаров, которого я освободила, расхаживал по комнате, а за ним двигался свет. Этот свет не пропадал, продолжая будто висеть в воздухе, оставляя своеобразный след после смотрителя кошмаров. Я же вся тряслась в такт ударом сердца и изо всех сил старалась не упасть. Меня словно пригвоздило к полу, Я не могла пошевелиться или сделать хотя бы шаг в сторону. Когда мужчина проходил мимо меня, я заметила, какой он высокий. Смотритель Кошмаров держался ровно и глядел прямо перед собой. Я с любопытством наблюдала за ним. На его плечах была длинная мантия, которая тянулась за ним по паркету. Мне стало не по себе от этого шороха. Хоть его наряд и был старомодным, незнакомец выглядел великолепно. Было что-то средневековое в его длинной чёрной тунике с открытым воротом. Она вполне подходила к его чёрным брюкам. Завораживающим был контраст этого наряда с блестящими длинными чёрными сапогами. В жёлтом свете ночника золотое шитьё на тунике сверкало. Мантия держалась на плотных подплечниках, из-за чего плечи смотрителя кошмаров казались очень широкими. Рядом с ним я почувствовала себя маленькой. Ножны на его бедре пустовали, кинжал был в руках. Смотритель кошмаров остановился около кресла рядом с окном и на каблуках повернулся ко мне. Мантия легко обвела его тело. Он смотрел прямо на меня из-под пряди белых волос, спадавшие на глаза. Едва я зашевелила высохшими губами, собираясь что-то спросить, как он приставил указательный палец к рту, будто просил меня помолчать. Я снова послушалась и не стала ничего говорить. Сначала он принюхался, затем поднёс ладони к подбородку и соединил пальцы обеих рук. После немного наклонил голову и принялся бормотать слова, которые я совсем не понимала. Теперь облако, окутывающее его пальцы, было не только чёрным. Комната окрасилась в изумрудный цвет. В страхе я отступила и снова чуть не упала. Он медленно разомкнул пальцы, вытянул руки на уровне плеч и повернул ладони к потолку. Светящиеся облака пыли теперь были в каждом уголке комнаты. «Эй!» Я больше не собиралась выполнять его приказы. У нас был договор, свою часть я выполнила. Теперь была его очередь. «Эй!» Смотритель Кошмаров не ответил. И телом, и душой он был сосредоточен на том, что делал, Перестав шептать, он поднял голову, открыл глаза и посмотрел на меня. «Три дня», — сказал он спокойно. «Три дня мне надо быть здесь, на человеческой земле». «Что значит здесь?» Я не могла поверить своим ушам. «Что вообще происходит?» «Здесь», — повторил он, — «в твоём смертном доме». «Да кто ты такой?» — резко спросила я. «Следуй договору и отвечай на мои вопросы!» Он опустил руки, сделал шаг назад и уселся в кресло. Это меня взбесило. Я скрестила руки на груди, встала прямо перед ним и начала допрос. «Отвечай!» «Ты знаешь, кто я такой?» Он пытался отвязаться от меня этим дурацким ответом. «Просто невероятно!» «Нет, не знаю!» — закричала я. «Что ты такое?» Надеюсь, тот, на кого я так орала, всё же не был божеством. Он оставил мои крики без внимания. У меня снова участился пульс, как тогда, когда я только его увидела. Стало тяжело дышать. Я не была уверена, от чего так колотится моё сердце, от злости или от страха. Я не могла мыслить логически и еле стояла на ногах. А ещё пыталась унять панику, но всё происходящее оказалось слишком большим грузом. В отличие от меня, мужчина, напротив, был невозмутим. Руки он положил на подлокотнике кресла и внимательно оглядел меня с ног до головы. Затем поднёс правую ладонь к подбородку и потёр друг от друга указательный и большой пальцы. Слова, вылетавшие из его рта, будто резали меня изнутри, но в то же время я успокаивалась. Пульс замедлился, паника ушла, разум вернулся. Я бы хотела, чтобы он делал это вечно. Чувство было прекрасное. Не бояться, быть смелой, мыслить рационально. Ощущения невероятные. «Теперь говори», — сказал он и опустил руку. «Что это ты со мной делаешь?» «Вы очень нервные. Неясно, чего от вас ждать, когда вы боитесь. В такие моменты вам надо успокоиться». Я хотела обидеться на подобное высокомерие, но не смогла из-за его манипуляций с моим сознанием. «Ты не можешь говорить обо мне, будто о каком-то животном!» Он опять не счёл нужным ответить. Я решила, что будет лучше снова задать ему свои вопросы, нежели продолжать припираться. «Что ты делал в зеркале?» Спокойно задала я новый вопрос. «Меня туда заточили», — ответил он коротко. «То есть как?» Я присела на край кровати. «Почему?» «Долгая история. Я провёл там около сотни лет». У меня перехватило дыхание. Он говорил, что находился там почти на протяжении двух человеческих жизней. «Каждый день был пыткой», — продолжил он. «Здесь?» — я указала на зеркало. Он грустно опустил подбородок. «Я хотела знать, почему его заперли именно в моём зеркале?» «Я будто застрял в чистилище», — задумчиво сказал смотритель кошмаров. «Почему?» Долгая история. Он опять пытался уйти от ответа. Я вздохнула. Ладно, а почему ты не вернулся в отражающийся город? Не договорив, я заметила на среднем пальце его правой руки изящное кольцо. Было очевидно, что это талисман. Что ты делаешь в нашем мире? Отражающийся город, повторил он, смеясь. Миенас. Миенас. Это название страны Пери, Миенос, — объяснил он. А отражающийся город — это один из регионов Миеноса. «Пери существуют», — тихо пробормотала я и уже громче спросила. «Так ты что, Пери?» «Нет». Я совсем запуталась. Некоторое время мы молчали, и я пыталась осмыслить всё, что сейчас услышала. «Но ты ведь сказал...» Пери существуют, просто я не из них. Они — наш народ, жители трёх королевств. А мы — Мироны, высшие существа. Мы правим Пери. Я слушала его и размышляла, всё ли правильно понимаю. Это утомляло. А ты из какого королевства? кейбус Хоть это и звучало очень круто, я никак не отреагировала на незнакомое мне название. Королевство Кейбос — самое главное из всех королевств. Нам принадлежит всё, и мы — ключ ко всему. Мы рушим и строим заново, мы выжигаем и уничтожаем. Мы приносим смерть и даруем жизнь. Я сглотнула. Мне снова стало трудно дышать, будто тени в его голосе обвились вокруг моей шеи. Сердце тут же забилось, словно птица в клетке. «А другие королевства?» Он оставил и этот вопрос без ответа, и я перешла к следующему. «А ты?» — голос у меня дрожал. «Ты и есть смотритель кошмаров?» «Да, это я», — сказал он высокомерно. «Повелитель дворца снов и кошмаров». Я не могла ничего выговорить, будто язык проглотила. Просто стояла и смотрела на него. Тело сковало, а все слова вылетели из головы. Я не нашлась, что ему ответить. «Почему ты не вернулся туда?» Он нахмурился. «Я смогу вернуться только через три дня», — сказал он мрачно. «Почему через три дня?» — выпалила я. «Если ты такой всесильный, почему не вернулся сразу к себе во дворец?» Я сказал, что был в заточении сто лет. Тут он будто потерял терпение. «Время ослабило мои силы, сделало немощным. Точнее, у меня забрали моё пламя, то есть большую часть моих сил». Он коротко вздохнул. «Через три дня, когда кровавая луна осветит ночь, мои силы, хоть и всего на несколько минут, вернутся ко мне». «А что с твоим дворцом? С твоим народом?» «Не знаю». При этих словах в его взгляде мелькнула грусть. Если он был королём, то как его народ мог не заметить отсутствие правителя? Народ устроил бы бунт. В истории столько случаев, когда из-за подобных происшествий рушились целые империи. Как же так получилось? Я сменила тему, и он тотчас посмотрел на меня. Ты говоришь, что сто лет был в заточении в зеркале, но я вижу тебя впервые. Почему? Конечно, если не считать множество раз, когда я видела его в ночных кошмарах. «Не знаю», — ответил он коротко. Смотритель Кошмаров хотел, чтобы я отстала или правда не знал. «Я думал, что буду гнить там вечно, поэтому ты была моим единственным развлечением. Я много лет издевался над тобой во снах». Он засмеялся. «Благодаря тебе я многое узнал о смертных. Жалкое существование длиною в двадцать лет. Вы не живёте, вы только бегаете туда-сюда, чтобы выжить». Для меня было честью разнообразить такие скучные будни кошмарами. Должно быть, ты противный мерзавец. Я заскрежетала зубами от злости, когда услышала, что он не только был причиной моих кошмаров, но и получал от этого удовольствие. Я — повелитель хаоса, кошмаров и тьмы. Это и есть источник моего существования. Он повёл плечом, словно ничего не мог с этим поделать. Я собралась было поругаться с ним, но передумала, потому что в голову мне пришёл ещё один вопрос. А загадка хранители зеркал. Это было их требование. Когда меня заточили в зеркало, я исчез из воспоминаний всех вокруг. Поэтому никто и не пришёл, чтобы меня спасти. Ведь меня никто больше не знал. Но я ухватился за связь, которая возникла между нами. Хранители поставили условия для моего освобождения — разгадать загадку. Я совсем запуталась. Не обращая внимания на пронзающую боль в висках, я гадала, какая же связь могла быть между нами. Что за связь? Он пожал плечами, давая понять, что не знает. Моё отражение. Я замялась. Почему пропало моё отражение? Я боялась того, что услышу. Мне хотелось просто закрыть уши руками, но я должна была всё узнать. Мне надо было понять, что происходит. «Ты исчезаешь», — ответил он, вставая, «потому что проклятие зеркала задело и тебя». к «Как?» В лёгких у меня не осталось воздуха, и от паники я захрипела. «Я...» «Да», — сказал он. «Сначала пропадёт твоё отражение, затем и ты сама». Никто больше не вспомнит о тебе. А потом тебя, как и меня, заточат в зеркале. Ты окажешься в зазеркалье. Оттуда не выбраться, но не расстраивайся. Почему? Он выпрямился, словно что-то знал. Если бы ты была такой же, как я, бессмертный, то это превратилось бы в бесконечную пытку. Но ты смертна, твоя короткая жизнь быстро закончится, и ты умрёшь там. Как мне спастись? Спросила я, чуть не плача. «Не знаю». Когда он произнёс это, из моих глаз потекли слёзы. «Если бы я знал, то не сидел бы там сто лет». Он был прав. У меня свело живот, но я не придала этому значения. Я впилась ногтями в ладони, чтобы не потерять сознание. «Помоги мне», — сказала я, продолжая плакать. «Я не хочу в заточение». «Просто невероятно». Я стою и умоляю о помощи древнее существо, в которое я никогда не верила. Но после всего, что мне довелось увидеть, сомневаться в проклятии зеркала не приходилось. «Я не могу тебе помочь». Услышав отказ, я захлебнулась в плаче. «Прошу!» — взмолилась я. «У тебя есть могущество, дворец, королевство. Помоги мне!» Он замер. Не услышав ответа, я вытерла глаза тыльной стороной ладони и всмотрелась в лицо мужчины. Всё было размыто, но я смогла разглядеть его задумчивое выражение. Молчание длилось несколько минут, но в конце концов он снова заговорил. «Пойдём со мной в Миянос». Я всхлипнула и потёрла глаза. «Сейчас я слаб, но когда вернусь в свою страну, заново обрету силу». «Только тогда я смогу тебе помочь». Он остановился. «И всё это время ты сможешь оставаться в моём дворце в качестве прислуги». Мне показалось странным и глупым, что он хочет взять меня служанкой в свою страну, где полно перей. «Я...» «Не говори мне, что подумаешь над моим предложением». Он резко встал. Я тоже подскочила. «Ты правда считаешь, что у тебя есть другие варианты?» Смотритель Кошмаров был прав, но почему он так рассердился? Я не была бессмертной, как он, и не собиралась проводить остаток жизни посреди пустоты в зеркальном заточении. Тяжёлыми шагами я направилась к зеркалу. Хотела проверить, увижу ли своё отражение. Но его не было. Я просто стояла напротив зеркала и не видела своего дурацкого отражения. Стиснув зубы, чтобы сдержать слёзы, которые снова подступали к глазам, я решила глянуть на смотрителя кошмаров через плечо. «Ладно», — сказала я дрожащим голосом, — «я пойду с тобой». Так я могла спастись от зеркального проклятия и стать прежней. Неважно, сколько времени это займёт. Если я планирую вернуть свою жизнь и прожить её так, как хочу, то должна решиться на это. Миенос был единственным выходом. «Отлично», — сказал он, медленно кивая. Я перед тобой в долгу за то, что ты спасла меня из зеркала. Не сомневайся, арена я отплачу тебе за это. Он в первый раз обратился ко мне по имени. Мне стало зябко от того, как он произнёс моё имя своим холодным, словно ночные заморозки, голосом. «Как тебя зовут?» — спросила я с тревогой, разглядывая его лицо. На миг я забыла о проклятии. Может, было глупо интересоваться именем смотрителя кошмаров? но это был единственный вопрос, по-прежнему крутящийся у меня в голове. «Ариен», — ответил он, и тьма вокруг него словно выбила эти буквы в моей памяти. Про себя я повторила это имя. «Ариен». Свидетель двадцати с лишним лет моей жизни. Повелитель хаоса, кошмаров и тьмы. Пока я смотрела в его глаза, отражавшие свет ночи, а мое сердце в страхе билось в груди, У меня возник ещё один вопрос. Он сказал, что останется здесь на три дня, прежде чем отправиться в Миенос. Как я должна прятать смотрителя кошмаров на протяжении этих трёх дней?